Глава 40. Ярослава. Первые солнечные лучи раскрашивали линию горизонта над кромкой леса в алые краски, позволяя наслаждаться самым чудесным рассветом за прошедший год. Остывшая земля холодила босые ступни, в то время как мы с Яном возвращались в замок. Но даже эти ощущения казались приятными. Наверное, В ближайшее время мне вообще трудно испортить настроение хоть чем-либо. Ощущение умиротворения заполнило пустоту, прежде съедающую душу, позволяя за долгое время наконец почувствовать гармонию и покой в душе. И казалось, будто весь мир сейчас благоволит мне. Жаль, что впечатление было обманчивым. До замка оставалось совсем недалеко. Когда всё тело скрутило в жуткой судороге, не удержавшись на ногах, упала сначала на колено, а потом и вовсе на четвереньки. Приступ тошноты не заставил себя ждать, и то малое, что оставалось в желудке, вышло наружу. Луна, только не сейчас. Яра злобно рыкнул мой волк. Ты так и не сходила к маку? Он поднял меня на руки, и вот вроде бы самое время начать оправдываться. Но на деле получалось лишь тонуть в омуте его глаз, пылающих жидким золотом. Однако требовательное ожидание, застывшее в выражении лица Альфы клана Черных Волков, вынудило вспомнить о том, что должна что-то сказать. — Не успела, — пробормотала в оправдании. — Больше думала о том, как бы придушить ту рыжую, а потом расчленить тебя по кусочкам. Уткнулась лицом в мужское плечо, растворяясь в ощущении тепла и защищенности. Да и Мак сказал, чтобы пришли позже, потому что вакцина пока не проверена. Добавила умаляющий взгляд, выпрашивающий прощение. «Ты меня с ума сведешь своими думами!» Простонал зверь, неся меня чуть ли не бегом в лабораторию. Как ни странно, Мак был именно там. Ученый расхаживал из угла в угол, читая какие-то распечатки с кучей непонятных формул от одного вида, на который у меня разболелась голова. Уже видела их прежде, в А-зоне. «Ребят, я все понимаю, но...» — начал оборотень при нашем появлении, но тут же замолчал под моим предупреждающим взглядом. «Не хватало еще, чтобы и он меня отчитывал за безответственность». Мак ей хуже, прорычал мой зверь. Если мгновение назад я решила, что замолчал учёный по моей негласной просьбе, то сейчас поняла, что дело было в другом. Оборытьень бестолково хлопал глазами, усиленно размышляя о чём-то и при этом непрерывно пялился на Яна. "И давно это с тобой?" спросил он. Мак так и не перестал усилино разглядывать альфу, но в то же время взял в руки шприц, наполненный каким-то бледно-голубоватым раствором и подошёл ближе. Да какая разница, что с нами? рявкнул, очевидно уже Джеррими. Ей помоги. Супрук буквально вручил меня в руки учёного, чем немало поразил нас обоих. И если бы не приступ новой тошноты, я бы, наверное, даже выразила бы сопутствующие мысли вслух, но Рвотный рефлекс помог оставить своё недовольство при себе. Хорошо, к тому времени Мака успел усадить меня на кресло. Остатки содержимого желудка оказались на полу. Прости, пробормотал он в извинении за устроенный бардак. Оборотень вяло улыбнулся в ответ, отмахнувшись, после чего вколол мне заготовленный препарат. И как только противоядие оказалось в моей крови, вновь обратил своё внимание на Яна. Проконтролируй, чтобы к обеду снова ко мне явилась. Возьму у неё анализы крови, чтобы удостовериться, что всё сработало как надо. Словно меня и не существовало поблизости, проговорил строгим наказом учёный. Не сомневайся, кивнул серьёзно и как никогда Джеррими. Он снова подхватил меня на руки, разворачиваясь к выходу из лаборатории. Куда это вы? окликнул Мак. А ну-ка, вернитесь оба. Я ещё с вами двумя не закончил, если что. Нам есть что обсудить. Оборотень сложил руки на груди, принимая командный вид. Потом рыкнул уже снова зверь. Ей нужен отдых. Мак устало вздохнул и промолчал. Все знали, что спорить с альфой клана Чёрных волков, когда он так настроен, просто бесполезно. Вот только когда это меня останавливало, Ян попросила тихо. Это важно. в том числе и для меня в первую очередь. На меня посмотрел уже Джеррими, ведь столь любимые мною золотистые вспышки в чёрных глазах Альфы угасли в севом мгновении, и он перевёл взгляд на Мака. Давай, только побыстрее. Зверь слишком волнуется. Невольно улыбнулась, уткнувшись носом ему в шею. Сыворотка, которую раздобыл Кайл, и правда, может подавить образовавшуюся искусственную связь между тобой и мисс Адисон, но боюсь, хмм, тогда это отразится и на связке между твоим волком и Ярославой. Это первое из того, что тебе стоило бы знать. Как тут быть, решать не мне. Подумай, потом дай знать, чтобы я мог определиться, что делать с той вакциной дальше. Во-вторых, Я изучил все записи, которые удалось раздобыть в той колонии на Аляске, и те, которые Айом достал в Лондоне, и пришёл к одному единственному выводу. Мисс Эдисон сказала правду. Процесс, который они запустили в тебе, необратим. Учёный немного помолчал, хмуро разглядывая записи в своих руках. А если быть точнее, на данное время Не создан препарат, который мог бы вернуть перестроение организма на прежний уровень после подавления твоей второй сущности. Насколько я понимаю, испытания в данное время всё ещё в процессе, и мы, разнося их лаборатории одна за другой, не сильно-то и способствуем его ускорению. Лицо учёного вмиг озарило мальчишеская улыбка, а следующее звучало на удивление бодро и весело: Но исходя из того, что я имею счастье наблюдать сейчас, скорее всего, тебе по силам справиться и самому при желании. Думаю, парная связь волков существенно помогает в этом. Так что, обретен ухмыльнулся, хитро прищурившись. Чем бы вы там ни занимались, мои дорогие, продолжайте. Даже величественно взмахнул рукой, отправляя нас в неизвестном направлении. «Очень смешно». Буркнул недовольно и немного смущенно Джереми. «В любом случае, никакую сыворотку я принимать не намеревался. Связь мы со зверем и так способны подавить, так что не вижу в этом смысла. И да, у Ярославы еще пузырек с этим препаратом есть. Я тебе чуть позже занесу, чтобы у некоторых, послал мне на смешливый взгляд, не возникло желания сотворить еще одну глупость». Наверное, мне должно было стать стыдно, но вот не на грамм. Это что? Тотальный контроль? А говорил, что не болеешь за машки терании и деспотизма. Притворно печально вздохнула я. Опять обманул. Вот же вредный. Ну что ты, дорогая? По части обмана у нас ты спец, а я так всего лишь учусь. Наигранно расстроена вздохнул мужчина. Не сказать, не значит обмануть. подумала про себя. Но вслух, конечно же, произнесла совсем другое. М-м, а я думала в роли ученика у нас я нисколько не уступила ему в тоне. Забудь на ближайшее время о роли ученика. Пока маг тебя не вылечит, никаких тренировок. Мне хватало ещё тебе самоубиться на ней. Суровым тоном отчитал меня Джеррими. Будешь возражать, зверя подговорю, не общаться с тобой. «А вот это вообще запрещенный прием! Слушаюсь и повинуюсь!» Пробормотала тихо. «Спорить-то все равно бесполезно!» Мой извечный тиран и деспот вернулся. Кхм! Неловкое покашливание со стороны мака заставило отвлечься. Эйдан спит у Кенны, так что ученый слегка поморщился. «Советую вам тоже хоть немного поспать. После обеда вы мне понадобитесь!» Снова замахал руками в явном намеке. чтобы мы убирались отсюда. Обиделась. Вздохнул супруг. Извини. Просто зверь очень переживает за тебя. И вообще, давай вы с ним сами разберётесь. Далее повернулся уже к Маку. Спасибо. Мы обязательно будем. После чего перехватил меня поудобнее и направился на выход. Как только мы оба оказались в личных апартаментах альфы клана Чёрных волков, Первым делом направилась в душ. Контрастный напор позволил смыть неприязненные напоминания о ядовитом веществе в моей крови. И теперь я была почти готова обсудить с Джеррими Топ, как всё будет дальше. Именно с Джеррими, не со Зверин. С моей парой всё было просто и понятно. Он никогда не предаст. Я ему нужна. Измены и всё прочее не имело для меня никакого значения. Но вот С другой сущностью, уживающейся в супруге, всё обстояло гораздо сложнее. И я понятия не имела, чего от него ждать на самом деле, невзирая на прошедшую ночь. Поняла уже, что она ничего для него не значила, как и наши с ним предыдущие. Как бы мне ни хотелось того признавать. Ты не спишь, озвучила очевидный факт, появляясь в дверях спальни. Одного взгляда на образ супруга, лежащего на постели с прикрытыми рукой глазами, хватило, чтобы моё дыхание вновь перехватило вполне по однозначной причине. Слишком долго я наблюдала это место пустым. Слишком долго спала здесь одна. Веришь, очень хочется, но не получается. Ответил он: "Не убирай руки. Хочется остановить время". и просто хоть немного побыть в спокойствии, никуда при этом не спеша. Его мнение я разделяла на 100%. Поэтому не стала комментировать, а просто легла рядом, обняла мужчину руками и положила голову ему на грудь, прикрывая глаза. Некоторое время так мы и лежали в абсолютном молчании. Но нарушить временную идиллию всё же пришлось. Если не скажу сейчас, потом «Когда еще я решусь?» «Знаешь, наверное, мне стоит рассказать тебе еще кое о чем, чтобы потом не возникло нового недопонимания», – проговорила тихо. Джереми убрал руку и повернул голову в мою сторону, заинтересованно глядя в глаза. «Помнишь человека, который привез Элэйн?» Началась далека. «Это Егор Григорьев, мой давний друг детства». Я попросила его купить для меня дом, так чтобы никто не знал, где он находится, чтобы там было безопасно для нас с сыном. Так вот, ты будешь первым и единственным, ну, помимо Егора, кто будет знать местоположение. Я не собираюсь туда переезжать, по крайней мере, сейчас. Но, если придётся, замолчала, прикусив нижнюю губу. Поток откровенности во мне иссяк. и продолжать дальше, пока они представлялось возможным. И без того ожидание реакции Альфа на моё заявление заставляло сердце биться намного чаще и громче, чем прежде. "Если придётся", протянул он, отводя глаза. Молчание затягивалось. Ян то ли что-то обдумывал, то ли общался со зверем. "Что ты вкладываешь в понятие, если придётся?" Внезапно задал вопрос, пристально глядя в мои глаза. Что я имела в виду? Мне и самой обобщить было сложно. Это зависит от тебя, Джеррими, сказала как есть. От того, что будет с нашей семьёй дальше. Я понимаю, что не могу ничего от тебя требовать, но и ты меня пойми. Если настанет тот момент, когда ты решишь, что у нас ничего не получится, Я не смогу смириться с этим. Никогда не смогу. Как бы ни старалась. И находиться где-то поблизости и смотреть, как ты прикасаешься к другим женщинам, я тоже не смогу. Добавила грустную улыбку, пряча за ней всю горечь, которая поднималась в душе. Уж лучше убей меня сразу, и то будет проще и понятнее. Всего миг. И супруг тут же навис надо мной, взгляд пылал гневом. «Нет ничего ценнее твоей жизни. Не смей никогда говорить про свою смерть. Это не нравится ни мне, ни зверю. Я не обещаю, что у нас все получится. Но тут уж многое зависит также и от тебя, красотка. Не давай мне повода в тебе разочаровываться. И не молчи, не утаивай и не лги. Только при таком раскладе я могу тебе гарантировать, что у нас что-то получится, пусть и не сразу. А по поводу других, знаешь, он улыбнулся хитро. Я понял, почему у вас нет понятия измен в парах. Надо быть настоящим идиотом, чтобы променять ощущение единения с наречённой на непонятный суррогат. Так что измены можешь не бояться. Тут ты меня повязала, соглашусь. Он тихонько рассмеялся. «Но в остальном мне, да и тебе, нужно время. Ты не знаешь меня, а я тебя. И мы слишком разные. Я не представляю, что могло бы стать для нас той точкой, которая бы соединила. Сын, я не хочу, чтобы мы были вместе только из-за него. Зверь». Он и так играет на твоей стороне, даже если не согласен с твоими словами или действиями. Так что на него равняться тоже не стоит. Усмехнулся. Но я постараюсь тебя понять, узнать и попробовать наладить отношения. Просто наберись терпения, веры, надежды, и чего там ещё у вас девушек в карманах припрятано. Я далеко не самый лучший и послушный. В чём-то даже жестокий. Как моя знакомая с ринга говорила: тебя либо ненавидят, либо любят, другого не дано. И я уважаю правду. Если что-то не так, приди и скажи мне это вслух, глядя в глаза, но не надо ничего надумывать, выдумывать и додумывать в своей красивой головке. Ладно. Я не прощу лжи ни в каком её проявлении. Сразу говорю. И не надо сбегать, если что-то не так, «Можешь наорать, побить, выпустить пар, а потом так же спокойно объяснить. Я обещаю постараться, чтобы у нас все получилось». Суровым тоном припечатал он в конце. «Луна, я сейчас не ослышалась?» Идиотская улыбка шире некуда расползлась на моем лице сама собой. Руки невольно потянулись навстречу мужчине. Зарылась пальцами в его волосы, притягивая к себе ближе. Мне нравятся ваши условия, выдохнула ему прямо в губы, каждый из пунктов. Главное, чтобы ты не забыла о них или не пропустила мимо ушей сейчас хотя бы один. Ухмыльнулся Джеррими. Не успела я опомниться, как он оттолкнулся от матраса, падая обратно на спину, словно я только что и не собиралась его поцеловать. Вот же «Невозможный тип!» Повернулась на бок к нему лицом, но так и не решилась предпринять новой попытки прикоснуться к мужчине. Просто закрыла глаза, заставляя себя хоть немного расслабиться и не думать о том, насколько же велико во мне стремление повторить все то, что происходило между нами совсем недавно. «Хороших тебе снов, Джер!» обронила тихо, вопреки истинным желаниям. "И тебе спокойных, крошка детка, со смешком", ответил он. "М-м, а знаешь, что-то в этом обращении есть такое", дополнила негромко. "Мне определённо начинает нравиться. Почаще называй меня так", Ян хмыкнул. А в следующее мгновение я оказалась лежащей на нём. "Спи, малышка. Тебе нужно отдохнуть", сказал он. Зарываясь руками в мои волосы и массируя кожу головы, понятия не имею, как я должна была уснуть в таком положении. Но вопреки моим ожиданиям, сознание довольно быстро погрузилось в сон. Уж слишком тепло и комфортно было в объятиях моего альфы. Вот только трель входящего вызова заставила вынырнуть обратно в реальность уже в скором времени. Чёрт! проворчала недовольно. Совсем не хотелось покидать мужчину, но вряд ли кто-нибудь стал бы беспокоить Попусту. Смартфон нашёлся в гостиной, валяющийся на полу. "Яр, это Тимофей", заговорил мужчина на том конце связи, как только я приняла вызов. Не могла припомнить ни одной причины, по которой Лазарев мог бы мне звонить, поэтому сразу напряглась в ожидании худшего, и ожидание оправдало себя в полной мере. Кайл пропал. Продолжил Бэт, клана белых волков. Мы не можем найти его. Не стал бы тебе звонить, но боюсь, без тебя нам не обойтись. Закончил виновато он. Сердце пропустило удар. Что значит пропал? проговорила глухо. Что значит не можете найти? Вожак одной из самых сильных стай не может пропасть просто так. Какого хрена происходит? Отвечай! под конец перешла на требовательный крик. Было и спокойствие, и подобие уравновешенности испарились в один миг. Да, здравствует привычное состояние невростении. А ведь я так и чувствовала, что не надо было его отпускать. Да твою ж мать, мы в Нью-Йорке. Тяжело вздохнув, покаялся Оборон. Удалось выйти на людей, которые поставляли на бои без правил генно-модифицированных на ринг для проведения испытаний в полевых условиях. Гайл должен был встретиться с одним из них. Мы уже всё приготовили, оцепили район, но Альфа даже не явился на встречу, как было условно. Зашёл к тебе в номер в гостинице, в которой мы остановились, да так и не вышел, просто исчез. Нам не удалось найти ни единого следа, да и вообще ничего, что могло бы помочь. Но ты же можешь почувствовать его, если расстояние будет достаточно близким. Пожалуйста, приезжай и помоги. А то я уже не знаю, что делать, если честно. Чёрт, понятия не имею, как вообще допустил подобное. Последнее звучало больше как выговор самому себе. Лично мне хотелось добавить к его приступу самобичевания гораздо больше, но пришлось себя сдержать. Не время сейчас. Хорошо, вылечу первым рейсом, ответила сухо. Пусть меня в аэропорту встретит кто-нибудь из ваших. «Позже отправлю номер рейса». Больше не церемонясь, отключила телефон, откладывая тот в сторону. И обернулась в сторону спальни, чтобы объясниться с Яном. Но, похоже, он и без того все слышал. Стоял в дверном проеме, облокотившись плечом о дверной косяк. «Ты никуда не едешь!» Сказал, как отрезал. «Черт! И когда это я решила, что мой Альфа уже не тот, что прежде? Он мой брат, родной!» — Единственный, — возразила спокойно. — А ты отравлена, и у тебя встреча с Маком по этому поводу. Так же спокойно ответил он. — Поэтому ты остаешься, а я с Айомом отправляюсь в Нью-Йорк. К тому же что-то мне подсказывает, что я знаю, откуда стоит начать его поиски. Последнее, он сказал, уже явно что-то задумав. И вот как мне теперь доказывать свою правоту? — Правильно. Никак. Всё равно бесполезно. Если ты так хочешь, проговорила тихо, опустив взгляд в пол. Обхватила себя руками, только сейчас поняла, насколько же холодно в комнатах. Пламя в камине погасло уже давно. Но главная причина была всё-таки не в огне, а в одиночестве. И ещё не наступило для меня вот ощущение онова, подкралось гораздо быстрее. Затерявшись в собственных ощущениях, Даже не поняла, как Джерреми успел оказаться рядом. Но прошло всего одно мгновение, и я оказалась в горячих крепких объятиях супруга. Всё будет хорошо, малышка, вот увидишь. Я тебе обещаю, что верну твоего брата в целости и сохранности. Тихим, но твёрдым голосом сказал он. Уткнулась лбом в его плечо, растворяясь в даримых ощущениях тепла и покоя. Я тебе верю, просто судорожно взглотнула, добавив почти в мольбе: не хочу снова расставаться с тобой. И тебе же нельзя в Нью-Йорк, Джерреми нахмурился. Почему? Луна, серьёзно? Ты же в Розыски там, отозвалась настороженно. Айом не успел прибраться за тобой после того, как ты произносишь вслух Факт убийства не хотелось, поэтому воспользовалась паузой, чтобы переосмыслить в ином ключе. «Ну, спас ту девушку в переулке от изнасилования! Полиция приехала слишком быстро!» «Ты не помнишь, да?» – догадалась под конец собственной речи. «Нет, не помню. И откуда они узнали, что это я?» – он нахмурился. Закусив нижнюю губу, и о чём-то сосредоточенно думал. На месте преступления остались твои отпечатки, ответила Нехатя. Именно поэтому мы увезли тебя оттуда как можно скорее, пока полиция не успела сверить базу данных с найденными уликами. М-м. Ян выпустил меня из объятий и отошёл к окну, вглядываясь в горизонт. Думаю, я смогу решить эту проблему, произнёс он задумчиво после недолгого молчания. Ещё бы всё хорошенько скорректировать. Делаем так, обернулся супруг ко мне. Ты отправляешься к Маку, а мне нужно поговорить с её мамой. Спорить я не собиралась, но не поинтересоваться не могла. А потом он приподнял бровь в удивлении. Потом с Кайлом Вместе в наивном ожидании переспросила на всякий случай: "Если схожу к Маку и результаты крови окажутся хорошими? Ну, если результаты крови окажутся хорошими", протянул в повторе Джеррими, обжигая моё тело своим жарким взглядом, "то всё равно нет, а ещё лучше будет, если ты с Эйданом отправишься в своё убежище. Что-то мне подсказывает, что Кайл разворошил осиное гнездо. Мало ли, каким последствием это приведёт. И мне будет спокойнее, если вы оба будете в безопасности. И не говори о своём местоположении никому. Пусть вас Егор отвезёт. Усмехнулась, упирая руки в бока. Не знаю, что больше взбесило: то, как он на меня смотрел и точно знал, что дразнить, не намереваясь нисколько облегчать при этом последствия своих действий. "Или то, что он сказал? Угадай, о чём я сейчас думаю?" поинтересовалась вкратцева. "Ну, предполагаю, что ты злишься и тебе хочется меня ударить. А может, просто хочется?" сказал он ленивым тоном. В чёрных глазах плясали смешинки, а губы подрагивали в намёке на улыбку. "Ты прав", признала его правоту. "И как прикажешь мне с этим быть?" Потому что это точно не вяжется с тем, что, по твоему мнению, я должна сделать. Придется потерпеть, малышка. Уже без тени улыбки произнес он, подходя ближе. Я не стану тащить тебя куда-то, где неизвестно, что происходит. Раз. Ты отравлена. Два. А потому тебе будет лучше не перенапрягаться. Еще несколько часов назад тебе было плохо. Не забывай. А сейчас лишь мнимое затишье. Неизвестно, помогло ли лекарство мака или нет, да и мне спокойнее будет, если я буду знать, что с тобой и с сыном всё хорошо. Если я прав в том, куда попал Кайл, то там никто не должен узнать о том, что я с ним связан, как и о моих слабостях, понимаешь? Ян прикоснулся к моему лицу и поднял его вверх за подбородок. легко касаясь краешка губ своими я же тихо простанала от досады просто потому что не могла не согласиться с его словами понимаю